Четвертая. В течение следующих недель Марс пребывал в эйфории, на смену которой неизбежно должно было прийти тяжелое похмелье. И оно не замедлило наступить. Земные правительства ввели экономические санкции против взбунтовавшегося сателлита. Десятки галеонов зависли на орбите Фобуса и Луны. Сообщение с Землей полностью прекратилось. Марсиане остались без толп богатых туристов, многих привычных товаров, а промышленность без самого большого рынка сбыта. Метрополия, впрочем, страдала от своих же санкций ничуть не меньше. На Марсе было сосредоточено почти все производство легковых и грузовых флагеров. Космические корабли также в основном строили марсианские верфи. Начало восстания пришлось на горячую пору, когда земные транспортные корпорации обновляли свой межпланетный флот. Когда ввели санкции, большинство из этих кораблей еще находилось на орбитальных стапелях. Кораблестроители тут же потребовали перевести им деньги в полном объеме, чтобы продолжать строительство. Земные компании ответили отказом. Тогда марсиане заявили, что в силу обстоятельств они вынуждены расторгнуть контракты. Задаток, само собой, не вернули. Однако корабли, почему-то тайному приказу, в спешном порядке все же достроили. Но самая тревожная новость пришла в начале месяца Девы. После долгих споров земные правительства наконец сумели договориться и начали собирать армию вторжения. В 26-й сол месяца Девы правительство Объединенной Марсианской Федерации собралось на внеочередное заседание в малом зале Ариапага Тайгетты. Федеральные министры были хмуры. Нужно было решать проблемы, количество коих каждый день умножалось в геометрической прогрессии. Половина предприятий остановилась из-за отсутствия сбыта. Туристическая отрасль обрушилась после прекращения сообщений с землей. Начались массовые увольнения. Цены на самые необходимые товары взлетели до небес. Министр сельского хозяйства Аарон Зюс славился тем, что никогда не читал свои отчеты по бумажке. Все цифры он знал наизусть. Во все проблемы вникал так, как будто решение каждой из них — это сложная, но интереснейшая теорема, а он — полусумасшедший профессор математики. Прежде всего, как оказалось, на Марсе полностью отсутствует производство сельскохозяйственных машин. Говорил Аарон Зюс, вертя в руках выключенную гарнитуру мыслей связи. Раньше вся необходимая техника завозилась с Земли. На какое-то время ее, конечно, хватит. Запчастей на складах пока достаточно. Но нам нужно срочно запускать выпуск своих комбайнов, многофункциональных теплиц, доильных роботов и прочего. Цены на продукты растут не по дням, а по часам. «Если промедлим, может случиться что угодно, вплоть до голода». «У нас есть технологии?» — поинтересовалась председательствующая на заседании правительства премьер-министр Аза Мирес. «Своих нет, но можно разобрать земную технику и посмотреть, как устроено. Воровство, конечно, но какой у нас выбор?» «И правда, никакого». В Ицаре стали три завода Гелико, производившие грузовые флагеры для земли. Работники, которые даже не получили выходного пособия, провоцируют беспорядки. Поговорите с генеральным директором. Не так сложно будет переориентировать производство с грузовиков на сельхозтехнику. Гелико сразу начнет просить кредиты. Из бюджета не дадим. Пусть банкиры раскошеливаются, тут прибыль практически гарантирована. Никакого риска. В разговор включился министр энергетики. «Мы тут кое-что подсчитали. Скромного количества гелия-3, который добывается на Фобосе и Деймосе, не хватит, чтобы обеспечить потребности планеты. Есть, конечно, определенные запасы, но без лунного нам все равно не обойтись». Пока он это говорил, тяжелые дубовые двери зала бесшумно открылись, и в них проскользнул худой, смуглый человек с сидеющими волосами и повадками кобры, подкрадывающийся к беспечной добыче. Это был Наполеон Анара, новый министр обороны Марса. «А все потому, что тупицы, сидящие в правлении Марс-Астра Йонжин, похерили мой проект», — сказал он тихим, спокойным внешне голосом, выдававшим, однако, внутреннее негодование. «Извините за опоздание». «Извиняем», — буркнула Аза Мэйрамирес. «Еще десять лет назад я предложил построить автономную космическую станцию, которая, вращаясь вокруг Солнца, производила бы гелия-3 вдвое больше и втрое дешевле, чем все самодвижущиеся заводы Луны». Но Марс-Астра Йонджин проигнорировал проект, благодаря которому мы бы сейчас полностью обеспечили нашу планету термоядерным топливом. Да еще продавали бы его Земле. «Скорее всего, тут не обошлось без внешнего давления», высказал предположение министра внутренних дел Тоу Деминг. «Как вам всем известно, я 38 лет возглавлял полицию Тайгетты, пока меня не отправили в отставку». Мне прекрасно знакомы методы земных правительств. Когда речь идет о больших прибылях или же о больших убытках, они ни перед чем не останавливаются. Сейчас другие времена. И если вас не затруднит Наполеон, пришлите мне ваш проект. Если Совет директоров Марса и на этот раз не поддержит его, я постараюсь помочь с другими инвесторами, заключила премьер-министр. Наполеона нара занял пустовавшее кресло и налил себе минеральной воды. «У меня не слишком хорошие новости», — снова заговорил он. «Экономические проблемы — штука, конечно, серьезная, но главная опасность — вторжение. Кое-какие источники сообщают, что галеоны, оставшиеся на орбите Луны, начали готовить для перевозки войск». Лица заседавших тревожно вытянулись. Все хорошо понимали, что это означает. «Тогда, как министр обороны, сообщите нам, как мы будем обороняться», — наконец произнесла Аза Майра «За этим я и пришел, сказал Наполеон Анара. Прежде всего, я считаю объявленное правительством, кстати, без моего ведома, создание армии дорогой и абсолютно бесполезной затеей. На Марсе нет оружейных заводов и КБ, специализирующихся на военных разработках. Но самое главное, у нас нет опытных командных кадров. Наша армия будет плохо вооруженным сбродом, Которую войска любого земного государства разобьют за несколько часов. Его слова не вызвали ни недовольства, ни чванливых возмущений. В зале заседаний собрались люди не глупые, не чванливые и к тому же сильно напуганные. Что же нам делать? Спросил Тоу Деминг. Использовать свои сильные стороны в первую очередь космические корабли. В этой области мы превосходим Землю по всем параметрам. У Марса-Астра-Йонджин есть такие технологии, о которых никто из вас даже понятия не имеет. Благодаря им мы просто не позволим земной армаде долететь до нашей планеты. То есть вы предлагаете вместо армии создать военный космический флот? Почти. Я предлагаю создать Корсарскую флотилию. «А что это такое?» — поинтересовался министр туризма. «Вы в детстве не читали приключенческих романов?» — Удивленно воскликнул Наполеон Анара. «Это пираты», — пояснила Азама и Рамирес, которая, наверное, эти романы в детстве читала. «Только с государственными патентами, которые придают пиратской деятельности какое-то подобие законности». «Абсолютно верно». Есть два варианта. Первый — ограбить население планеты и на эти деньги создать военный флот. Но тогда люди пожалеют, что поддержали нас и захотят обратно в лоно Земли. Наша власть и так крайне шаткая. Второй вариант — более разумный. Мы используем частный капитал на добровольно заинтересованной основе. Как уже было сказано, нам крайне не хватает гелия-3. Зато на Луне его предостаточно. Если устроить налет на Луну, убьем сразу двух зайцев, уничтожим галеоны с войсками и захватим гелий-3 в таком количестве, что его хватит на много лет, пока не запустим автономные станции у Солнца. В налете будут участвовать частные корабли, вооруженные за счет их владельцев, а государство обязуется выкупить захваченную добычу по заранее оговоренной цене. «До Земли лететь два месяца. Мы никак не сможем сделать это нападение неожиданным. А без неожиданности ничего не получится», — сказал Тоу Деминг. «Получится. Я уже упоминал, что у Марса-Астра-Йонжен есть секретные технологии, о которых знают всего несколько посвященных». «Какие же? Расскажите нам о них». «Пока не могу. Иначе они перестанут быть секретными». Но благодаря им наш флот появится на орбите Луны неожиданно для всех и нанесет удар, от которого Земля еще долго не оправится. Хакер, приятель Анаи, справился со своей работой за четыре дня. Поэтому в ближайшие выходные парочка снова отправилась в капеллу. На привокзальной стоянке забрали бричолу и полетели в фавелы. Отремонтированный робокот выглядел немного экзотически, но вполне неплохо, и не скажешь, что несколько часов летал в неуютном ледяном космосе. Кот сидел в кресле качалки. Серая шерсть, вымытая и расчесанная, блестела и лоснилась. Черные лапы и хвост были настолько хорошо прилажены, что, казалось, так и задумано изначально. Новый РКС 1607534 включиться, скомандовал хакер из трущоб. Глаза робокота тут же просветлели. Он произнес Я новый робокот серый, серийный номер 160 -75 34 Можете изменить мое нынешнее имя на то, которое вам больше нравится. Придумай ему имя, она, сказал Бихар. «Мао. Банально, но коротко и хорошо запоминается». Ну, «Ладно, пусть будет Мао». «Новый робокод серый, серийный номер 1607534. Теперь твое имя Мао. Запомнить!» — произнес хакер. «Мне не нравится имя». Очень серьезно и даже немного обиженно заявил робот. «Почему?» На Марсе имя Мао носит 6 миллионов 180 тысяч 32 робокота. Можно что-нибудь пооригинальнее. «Тогда выбери себе имя сам», — сказала она. «Я хочу, чтобы меня звали Байрон». «Почему Байрон?» «Мне нравятся его стихи». Робокот мечтательно закатил глаза и продекламировал. «Не говорите больше мне». «О северной красе британки. Вы не изведали вполне все обаяние кадиксанки. Лазури нет у ней в очах, и волоса не золотятся. Но очи искрятся в лучах, и с томным оком не сравнятся». «Все, хватит», — замахал руками Бихар. «Байрон так Байрон, переименовать. Твое имя Байрон, запомнить». «Благодарю, хозяин». Довольно произнес робокот. Марсианские корпорации производили узкоспециализированную продукцию, например, уборщиков, поваров, садоводов. Это были очень хорошие роботы, но обладавшие одним общим недостатком. Если у семьи не было достаточно денег купить 2-3 изделия сразу, то какую-то часть домашней работы приходилось делать самостоятельно. А робокоты. Умели все И помимо этого имели внешность милейших домашних животных, которых обожала половина человечества, как на Земле, так и на Марсе. Уже через неделю Бихар с трудом понимал, как раньше жил без роба кота. Байрон утром будил его на работу, приносил завтрак и вкуснейший кофе. Когда молодой человек спрашивал «Как тот умудряется варить такой», Кот категорически отказывался отвечать, с важным видом заявляя, что у каждого мастера свои секреты. Вечером к его приходу на столе уже стоял ужин, квартира была идеально убрана, вещи отглажены. Свободного времени стало гораздо больше, и Бихар проводил его, болтая с санаей в виртуальных городах. Иногда они ночевали друг у друга, когда их смены на работе совпадали. Как только прекратилось сообщение с Землей, десятки галеонов зависли на орбите Фобоса. Начинающие пилоты оказались на грани увольнения. Их отправили в принудительный отпуск с выплатой половины зарплаты. Я скоро останусь без работы, сказал он в тот день Онае. Может, все еще наладится? ответила та. Нет, вряд ли. Я уже начал подыскивать новую. Но кому нужны сейчас неопытные молодые космопилоты? И для опытных-то работы мало. Единственный вариант — устроиться хоть кем-нибудь на дальние рейсы к Юпитеру и Сатурну. Меня тоже могут уволить. Они сейчас всех увольняют. Ты хороший программист. Даже если уволят, найдешь работу без особых проблем. Тоже не факт. Безработных программистов сейчас не меньше, чем безработных пилотов бихара уволили через месяц другую работу найти не удавалось и она предложила ему переехать к ней чтобы сэкономить деньги экономика марса тем временем если не рушилась то трещала по швам безработных становилось все больше и больше люди ходили злые и готовы были вымещать свою агрессию на ком угодно кого ему кажут крикливые политики по какой то странной причине Такими козлами отпущения было решено сделать робокотов. Владельцев домашних роботов земного производства обложили налогом, чтобы расшевелить почти загнувшееся марсианское производство аналогичной продукции. Налог был довольно существенный. Многие люди, лишившись постоянной хорошо оплачиваемой работы и отчаявшись найти такую же, приняли решение избавиться от робокотов. Порталы объявлений запестрели предложениями продажи пушистых роботов по бросовым ценам. Но спрос был невелик. Поэтому население начало массово утилизировать обременительных домашних помощников. В некоторых городах буйно помешанные отморозки под лозунгом «Покупай марсианское» нападали на тех, кто появлялся на улице с робокотами. Однако корпорациям, производившим бытовых роботов, эти меры не слишком помогли — денег на покупку вообще чего либо у населения становилось все меньше и меньше незадолго до того как заговорили о подготовке землянами военного вторжения уволили анаю бихар все это время перебивался случайными заработками девушка впала в депрессию я не отправлю лизу на утилизацию категорически заявила она если надо улечу обратно на землю Улететь на Землю, впрочем, в те дни оказалось не так просто. Галеоны мертвым грузом висели на орбите Фобоса. Зато контрабандисты процветали. За двухмесячный полет в весьма некомфортных условиях заламывали бешеную цену. Тем не менее, желающих было пруд-пруди. Когда напряжение в обществе достигло пика и грозило перелиться через край, Правительство приняло решение отправить взрывоопасный контингент на землю. Глеоны расконсервировали, с землей, какими-то окольными путями, договорились, что назад эти корабли вернутся с застрявшими там марсианами. В начале месяца Козерог она приняла окончательное решение вернуться на землю. У нее были отложены на черный день кое-какие деньги. Этого вполне хватало на два билета третьего класса. Полетишь со мной? Спросила однажды утром бихара девушка. Ты совсем-совсем не хочешь остаться. Ответил вопросом на вопрос тот. Лиза для меня не просто робот. Она как лучшая подруга. Я же не могу убить свою лучшую подругу. А этот ужасный налог я платить не в состоянии. С каждым днем люди здесь все больше и больше сходят с ума. Если же начнется война, земные армии не оставят от марсианских полисов камня на камни. «Я родился на Марсе. Всю жизнь прожил на Марсе. Мне тут нравится. Я никогда не бывал на Земле, но там, на мой взгляд, и без меня слишком много народу. Лучше оставайся. Я найду работу. Заплатим налог на Лизу. А потом все как-нибудь наладится. Народ уже на грани бунта из-за этого дебильного налога на робокотов. Ни у кого нет денег покупать новых роботов. Рано или поздно его отменят». Пока отменят, мы по миру пойдем. Да и вторжение не за горами. Марс не сможет противостоять Земле. У него нет армии. Земные солдаты через 3-4 месяца высадятся на планете, разрушат города и убьют всех, кто в них живет. Я знаю, что такое война. Пережила в детстве. Нет ничего хуже войны. Я не хочу испытать это еще раз. Так что нет, я лечу на Землю. А я остаюсь упрямо заявил бихар она и на полтора часа ушла в виртуалнет где с помощью каких то одной ей известных махинаций купила билет на галеон отлетавший через два дня бихара это расстроило он собрал вещи и уехал к родителям в Фомальгаут. однако в день отлета галеона бихар вместе с байроном прилетел на космодром залы ожидания альтаира до отказа заполняли беженцы Пассажиры, которым не хватило кресел, сидели прямо на полу на своих пожитках. Ходить без риска отдавить кому-нибудь какую-нибудь конечность было крайне затруднительно. Провожающих не пускали в ангары с челноками. Все слезы, поцелуи и объятия должны были остаться в залах ожидания космопорта. Бихар позвонил Ане. Долгое время шли гудки, и молодой человек подумал, что та не ответит, но она и ответила. Зажегся голографический экран, и появилась серьезная мордочка Лизы. «Что тебе нужно от моей хозяйки?» — поинтересовалась рыбакошка. «Я здесь, в космопорту. Приехал попрощаться. Где вы?» «Она и расстроена, и не хочет с тобой разговаривать». Экран вдруг повернулся, и Бихар увидел девушку, сидевшую на антигравитационном чемодане, размером с маленького бегемота. «Включи мысленную связь. Тут шумно», — сказала она. Бехар включил. «Если ты не передумал, я могу еще раз добыть билет на следующий галеон», — раздался в его голове голос девушки. «Нет, не передумал. Я остаюсь на Марсе. И ты оставайся. Мои родители сказали, что мы можем пожить у них, пока все не наладится». «Я восемнадцать лет не была дома». Где ты? Я тебя не вижу. Тут слишком много людей. Сейчас я встану, помашу тебе. Бихар велел Байрону залезть к нему на плечи. Ты видишь Анаю? Где она? Куда мне идти? Туда, указал робокот лапой вправо. Бихар, высоко задирая ноги, принялся пробираться в указанном направлении. То и делая его большие, обутые в тяжелые ботинки ноги, наступали на что-то мягкое и живое. Тут же в его адрес сыпались все известные в Марсельезе ругательства. Приходилось без конца извиняться, но все равно он торопливо и неуклюже продолжал путь. Наконец он увидел Анаю. «Мне предложили работу на Луне», — сказала девушка, — «в международном космопорту. Слетаю, конечно, домой на недельку, навещу родственников». «Я бы не хотел жить на Луне», — ответил Бихар. Там же нет атмосферы. Будешь ощущать себя, как в тюрьме. Зато зарплата там такая, что через пару лет я смогу купить себе уютную квартирку, где из окон открывался вид на океан. Такую квартиру можно купить и в любом марсианском полисе, причем гораздо дешевле. В это время началась какая-то движуха. «Объявили посадку?» — поинтересовался кто-то. «Да нет, вроде бы». Шум усилился. Он доносился со стороны центрального входа. «Лиза, узнай, что там происходит», — велела она и своей компаньонке. Все робокоты имели хорошую связь друг с другом. Поэтому Лизе понадобилось всего несколько мгновений, чтобы выяснить, кто из ее сородичей находится в залах ожидания космопорта и узнать обстановку. «У нас неприятности. Какие-то шалелые люди с железной арматурой в руках». «Только что ворвались в залы ожидания. Они разбивают роба котов. А если хозяева сопротивляются, то бьют и их». «Бред какой-то!» — буркнул Бихар. «И ты еще хочешь остаться на этой планете?» — горестно посетовала Аная. «Думаешь, к марсианам на Земле сейчас относятся лучше?» — парировал молодой человек. «Вам с Лизой нужно как можно скорее попасть в челнок». Идем, я проведу вас на посадочную площадку тайными коридорами, известными только пилотам и техническому персоналу. Они в четвером стали пробираться к малозаметной служебной двери. Бихар включил мысленную связь и позвонил одному из своих хороших знакомых, которого еще не уволили из космопорта. Тот пообещал открыть дверь, как только они окажутся возле нее. Шум за их спинами нарастал. Там шла яростная потасовка. Нападавших было человек 200, вооруженных массивными железными прутьями. Вопрос, как им удалось проникнуть в тщательно охраняемую зону, оставался открытым. Видя, что дело пахнет жареным, персонал космопорта стал поспешно пропускать пассажиров на посадку. Очухавшаяся с опозданием охрана космопорта выстроила стену из роботов-охранников между нападавшими и их жертвами. В ход пошли нейронные успокоители. Буйствующие патриоты один за другим валились на пол и корчились в пляске святого Витта. Однако в одном месте, задавив охранников числом, боевики прорвали оцепление. Что было дальше, Бехара она и уже не увидели, когда они добрались до двери, та распахнулась, пропуская их. Они оказались в плохо освещенном техническом коридоре. Бихар, хорошо знавший эти лабиринты, вывел онаю к пассажирскому челноку с Галеона через проходы, по которым на стартовую площадку попадали пилоты и технический персонал. Лиза неслась следом, таща за собой огромный антигравитационный чемодан. Они оказались возле челнока за минуту до того, как в него хлынул поток пассажиров. Пока Лиза грузила багаж, она быстро обняла и поцеловала Бихара, а затем бросилась к пассажирскому люку. Перед тем, как шагнуть в него, она повернулась и принялась искать глазами молодого человека, но его уже оттеснила толпа пассажиров. Нельзя быть пушистой для всех. Растащет на воротники. Философски заметила Робокошка, когда ее хозяйка все же не выдержала и расплакалась. Зря я, наверное, не полетел с она и на землю. Мы ведь можем больше не увидеться, тревожно подумал бихаргуам когда челнок взмыл в воздух, но тут же спохватился. Чушь, со временем все наладится, плохие времена еще никогда не длились вечно. Стоявший рядом Байрон, увидев расстроенное выражение лица хозяина, пустился в кошачьи философские дебри. «Может, и неплохо, что вы с Анаей расстались. Я наблюдаю за вами с тех пор, как включился. Чтобы люди создали устойчивую пару, тараканы в головах у обоих должны быть одной породы. Тогда этим тараканам легче друг с другом договориться. А у вас с программисточкой тараканы совершенно разных пород. Аная — человек более приземленный, чем ты. Любит постоянство и домашний уют. Ты же бродяга, который при первой возможности умчался бы из комфортного гнездышка влюбленных в холодный и неприветливый космос. Она точно не стала бы ждать, вытирая слезы. Заткнись, Байрон! буркнул Бихар, которого всегда бесила суровая правда. Робокот замолчал и обиженно надулся. Челнок тем временем набирал высоту. Вскоре ярко-голубой слой атмосферы остался внизу. Корабль пронесся над плато Олимп. Густые леса, окружавшие гору, плавно переходили в богатые пригороды Капеллы, а те уже резко обрывались в безбрежный Северный океан. Где-то там, на побережье, в туристическом квартале, находилась уютная гостиница, в которой они с Бехаром провели два дня в самый разгар бунта. Теперь она вспоминала это время как самые счастливые дни своей жизни. Она вызвала уже довольно смутные воспоминания о Земле, перенаселенные и раздираемые раздорами и войнами. Не зря ли она улетает с Марса? Может быть, стоило переехать к родителям Бихара, найти работу, платить налог на Лизу, пусть бы это была чуть ли не половина ее зарплаты? Однако орбитальный челнок не остановишь и не повернешь назад с полпути. Перед ними темной громадной скалой в пустоте вырос Фобос. На его орбите медленно дрейфовали десятки галеонов. Челнок нырнул на посадочную площадку одного из них. Следом садились другие челноки. Команда направляла и инструктировала растерянных пассажиров. Бихар дождался, пока челнок она искроется за облаками, и поехал в полупустом поезде обратно на городской вокзал. Он возвращался в фомальгаут, где можно было посидеть денек другой в печали, а затем начать новую жизнь. Может, лучшую, может, худшую, но уж точно совершенно другую.